Джорджи улыбнулся. Один мой приятель, спортивный журналист, предложил идеальный способ, чтобы не проигрывать. Наверняка что-нибудь очень умное не сдержался я. «Ну, вообще с ними не играть», — закончил Джорджи мысль. И впрямь гениально. Процедил я сквозь зубы и обратился к Нину. Пушка ж действительно великий мастер. «Ну, он над нами просто издевается. Точен, как снайпер», — согласился юноша. «Ему еще долго не будет равных». И он восторженно принялся анализировать игру венгерского футболиста, а я подумал, что у этого несуражного студента есть алиби. Только вот почему он надавал Юлиане пощечин? Чедно с изумлением прислушивалась к нашему разговору о Пушкаше. Сообразив, наверное, что, беседуя на эту тему, я одновременно пытаюсь сосредоточиться на деле, она щелкнула пальцами и воскликнула «Ага». Я отвел ее в сторону и шепнул Скажи, Нино, про Ромео. И вышел из гостиной. У бензоколонки я увидел Перпича. Он наполнял бак рефрижератора совсем как у Ромео, только с болгарским номерным знаком. Фрукты везет в Цюрих, сообщил мне человек в синем комбинезоне. Ваше имя Степан Перпич, спросил я. Так меня крестили? Ответил тот отец мой, крестьянин из грубишного поля что неподалеку от Новской мать тоже крестьянка. «Желаете знать что-нибудь еще?» «Ну, я не следователь», — сказал я примирительно. «Я журналист, а прежде всего человек, уважающий факты». «Да все факты против меня. Это вы уже говорили. Вам придется рассказать, из-за чего вы подрались с Ромео». «А сие вот из сферы интимной», — сказал Перпич. «И потому, как он это произнес, я почувствовал, что имею дело с человеком, получившим образование лучшее, нежели то, которое необходимо для работы на бензоколонке. Должно быть, Перпич прочел мои мысли, потому что, улыбнувшись, сказал я, повидал жизнь. «Простите, получу деньги с болгариной и продолжим наш разговор». Пока он рассчитывался с болгарским шофером, я наблюдал за проезжавшими автомобилями. Машин было немного. «Видимо, все застряли там, где их застало начало футбольного матча. Минут через тридцать, когда игра кончится, шоссе будет забито. Привет, братишка!» «Ну, счастливого пути!» — распрощался Перпич с Болгарином. «Так значит, вы повидали жизнь?» — возобновил я прерванный разговор. «Да, довелось. Три года сидел за растрату. По заслугам получил. Когда вернулся, на прежнюю работу меня не взяли. Поехал к отцу». В грубишь на поле, к отцу, матери и двум детям, а жена упорхнула. Неужели? Она работала здесь, на бензоколонке, чтобы детей кормить и мне в тюрьму посылки слать. Однажды появился Ромео, предложил ей место рядом с собой в кабине, а я занял ее место на бензоколонке. Каждый раз, как Ромео останавливался здесь, я просил его вернуть мне жену не ради себя, а ради детей. Он смеялся и отвечал что ему нравится ее стрипня. Две недели назад, когда он отправился в Турцию, я съездил в Неаполь и забрал жену. Детям нужна мать, разве не так? Думайте обо мне, что хотите, я повторю. Детям нужна мать, а мне — опора в семье. А Ромео вот думал иначе. Он считал, что сможет кулаками добиться своего. И вы решили отделаться от него? Нет. Говорю вам, что не трогал его, если не считать драки. Я не убийца хотя тому, кто его убил, благодарен. Я вернулся в гостиную. Чедно, Розмари и Штраус сидели за одним столиком, Джорджи и Нино за другим. На экране продолжался поединок между футболистами. Бранко Станкович пытался остановить левого нападающего венгров Цыбора. Чедно, Розмари и Штраус шептались. Джорджи и Нино завороженно уставились на экран. Я знал, Чедно и Джорджи, каждый по-своему, ведут расследование. В дверь постучали. Вошел милиционер. Он небрежно отдал честь и попросил Джорджи выйти в коридор. Я бросил взгляд на часы. 17.25. Мой разговор со Степаном Перпичем продолжался пять минут. Появление милиционера означало, что прибыл следователь. Наверное, из Новской, потому что для Загребской группы, пожалуй, было рановато. Я угадал. Джорджи вернулся со следователем из Новской. «Весьма сожалею, — обратился тот присутствующим, — но мне придется вас задержать». — Простите, — Штраус словно не понял смысла сказанного. — Ваша дочь обнаружила шофера, я должен ее допросить. Это, разумеется, формальность, но, конечно, конечно, — не возражал Штраус и осведомился. — А с кем я имею честь? — Извините, я не представился. — Владко Сенечич из Управления внутренних дел Новской. — Мне действительно очень неприятно что в такой прекрасный воскресный день я прошу всех перейти в кабинет директора мотеля, и там мы сможем спокойно побеседовать». «Спокойно побеседовать мы можем и здесь», — заметил Штраус. Он был прав. «К тому времени, кроме нас, я имею в виду наше семейство подозреваемых, в гостиной никого не осталось, а телевизор можно было и выключить». Тем не менее, настаивал следователь, «попрошу перейти в кабинет директора». «Вы приглашаете всех?» — спросил я. «Да, я полагаю, это необходимо. Товарищ милиционер вас проводит». Я видел, как лоб Нино перерезали морщины. Мне показалось, что он обеспокоен больше всех нас. «Надо бы разбудить Юлиану», — сказала тщетно, вставая. «Пусть отдыхает». Джорджи посмотрел на следователя и обратился к Нино, слегка обняв юношу за плечи. «Не правда ли, молодой человек? Юлиане нужен отдых». «Да, я думаю, ей нужно отдых», — ответил Нино дрожащим голосом. Мы прошли по коридору и повернули направо. Милиционер, проводивший нас в кабинет, остался с нами. И так в комнате оказались Штраус, Розмари, Нино, Чедна и я. Джорджи задержался со следователем в гостиной. Я подошел к окну и засмотрелся на зеленое поле, простирающееся за мотелем, насколько хватал глаз. Легкий ветерок раскачивал колосья. Вдалеке, там, где небо касалось земли, собирались темные облака. Гостиная находилась в задней части здания, шоссе проходило с фасада. Комната, в которой мы собрались, была расположена в том же коридоре, что и гостиная, только правее. Я не понимал, зачем понадобилось нас сюда переводить. В комнате воцарилась тишина. Вероятно, каждый был занят своими мыслями. «Надеюсь, мы не арестованы», — нарушил молчание Штраус и резким движением поднялся со стула. Его слова были обращены к милиционеру, который стоял у дверей и в ответ лишь пожал плечами. «Да будет вам», — произнес я как можно спокойнее и протянул Штраусу пачку дрины. «Спасибо, я предпочитаю сигары». Немец достал из внутреннего кармана пиджака гавану. «Вы могли бы предложить и дамам?» Раздался голос тщадный. «Извините, прошу. А вы хотите, Розмари?» Девушка взяла сигарету и взглянула на меня с благодарностью. Судя по всему, Розмари окончательно пришла в себя, однако голубые глаза излучали холод. Если ей что-нибудь известно, она будет молчать. «Закурите», — предложил я милиционеру. «Благодарю, на службе не курю». Он стоял у дверей, черт возьми.